VII. Путь от ненасытности к воздержанности. Нет пути к счастью, счастье и есть путь. Будда. Давным-давно жил мальчик по имени Семь. От рождения он обладал природным даром любознательности и живо интересовался миром. Он превосходно умел постигать высшую мудрость и подлинную радость. У него было искреннее желание концентрироваться на одном деле за раз, проникать в суть вещей и находить в этом удовольствие. Ему нравилось посвящать всё внимание тому, с чем он хотел познакомиться, и глубоко изучать это. Как-то он наблюдал за ползущей пчелой, и та неожиданно ужалила его. Он расплакался и стал оглядываться в поисках человека, который успокоит его. Он рассказал о своём горе отцу и хотел получить от него утешение, но папа был чем-то рассержен и сказал ему: "Уйди от меня". Тогда Семь подбежал к маме, но та была чем-то занята и сказала, что у неё нет времени на глупости. Их отказ принёс Семь огромную боль. Он едва мог её вытерпеть. Мойчик раньше нечасто испытывал боль, и на этот раз она ему совершенно не понравилась. Поэтому он решил скрываться от неприятных ощущений в своём воображении. Он принимался думать о том, что приносило ему радость: наблюдение за плывущими по небу облаками, игры с лучшим другом. Более того, Семь открыл для себя, что ему хорошо удаётся воображать весёлое и интересное. Со временем он превосходно овладел навыком перенаправлять внимание к радостным мыслям, если появлялся даже слабый намёк на болезненное ощущение. Когда он впадал в состояние отличной от радости и счастья, он переключался на фантазии, вызывающие приятные чувства и напоминающие счастье. При виде несчастных людей он поражался, как они допустили такое? Почему человек выбирает страдания, если может подумать о чём-то приятном? Со временем 7 развил в себе способность быть счастливым независимо от происходящего вокруг. Он думал о чём-нибудь приятном или мысленно переносился в прекрасные места, чтобы избежать грусти и несчастья. Однажды его лучший друг переехал, и 7 понемногу начал ощущать боль разлуки. Но до того, как это чувство проникло глубоко в его сознание, он принялся думать обо всех остальных друзьях, с которыми теперь мог больше общаться. Он просто перешагнул через это событие и зажил дальше. А почему бы и нет? Мысли о новых друзьях делали его счастливее, и единственное, чего не понимал Семь, что его радость и счастье поверхностны. Скорее это оказался побег, а не истинное удовольствие. Он не ощущал чистой радости, которая сопровождала его в детстве. Семь не знал, что иногда боль нужно прочувствовать, даже если она не приносит удовольствия. Он не мог увидеть, что эмоциональный опыт обогащает и удовлетворяет, потому что реален, хотя и не делает человека счастливым. Иногда мы можем распознать подлинную радость, потому что допускаем в свою жизнь боль. Семь действительно любил друга и очень по нему скучал. И именно боль разлуки помогла бы ему признать существование любви. Его печаль была неразрывно связана с симпатией к другу. Но поскольку Семён научился непроизвольно избегать боли, он также неосознанно избегал любви. Отказываясь от боли и постоянно удерживая состояние счастья, он утратил способность понимать свои истинные чувства. Он разучился испытывать подлинную радость от сосредоточения на одном деле. Семь позабыл и прочие чувства и перестал получать удовольствие от реальности. Он превратился в зомби, очень счастливого, любящего как следует повеселиться, но зомби. Чек-лист тип 7. Если большинство или все из перечисленных характеристик вам подходят, скорее всего, вы личность типа 7. Вы уделяете максимум внимания интересным занятиям, стимулирующим идеям и будущим возможностям. Вы энергично ищете возможности получить приятный и радостный опыт и беспокоитесь, что можете упустить шанс повеселиться. Вы избегаете некомфортных ситуаций, оставляя для себя варианты, находя возможности отправиться в приключения и оберегая свою свободу. Для вас привычно генерировать позитивные идеи и планы, которые позволяют концентрироваться на будущих возможностях. Вы высоко цените свободу от ограничений жизни. Вы не хотите, чтобы на вас накладывали рамки другие люди или обстоятельства. Вы стремитесь к равным полномочиям и не переносите иерархии, поскольку не любите, когда вам указывают, что нужно делать, и никогда не говорите другим, что делать им. Вы крайне оптимистичный человек. Вы верите, что ваше будущее светлое. У вас много увлечений и широкий круг интересов. Вы специализируетесь на отсутствии специализации. Вам трудно переносить боль и страдания. Если узнаёте себя в типе 7, для вас путь к росту и развитию будет складываться из следующих трёх этапов. Во-первых, вы отправитесь в путешествие к познанию себя. Вы научитесь определять личностные паттерны, которые заставляют вас сосредотачиваться на позитивных эмоциях, чтобы бессознательно избегать страданий. Затем вам придётся открыто выйти на встречу с своей тенью, чтобы до конца понять, как бессознательная потребность оставаться в неведении относительно некоторых эмоций и ощущений ставит вас в зависимость от средств отвлечения внимания. Вы оставляете себе возможность для манёвра, чтобы не угодить в неприятную ситуацию и не испытать неприятных ощущений. На заключительном этапе путешествия вы откроете для себя путь к высшей форме своего "я", развивая способность принимать все дары жизни в каждый момент. Вы научитесь открываться более глубокому проживанию жизни, даже если это подразумевает боль. Самое важное, Наслаждаться жизнью, быть счастливой это всё, что имеет значение. Одри Хэбберн. Отправляемся в путешествие. На первом этапе пути люди типа 7 должны осознанно принять, что тратят слишком много внимания на ощущение счастья вопреки происходящему. Они не должны рационализировать эту привычку или осуждать себя за неё. Наблюдая за тем, как быстро они переключаются с одного на другое в попытке удержать хорошее настроение, они осознают, что их попытки всегда чувствовать себя хорошо не дают им сосредоточиться ни на чём негативном. Они рискуют сделать своё счастье поверхностным и в итоге неудовлетворительным. Ключевые паттерны тип 7. Если вы узнали себя в этом типе, вы не видите причин ставить под сомнение стремление всегда быть на позитиве. Ваша потребность поддерживать хорошее настроение может маскировать тревогу, связанную с взаимодействием с настоящим, или беспокойство, что вашу свободу как-то ограничат. Вы стараетесь убежать от некоторых аспектов жизни, которые кажутся вам скучными или неприятными, уводя себя от проживания момента здесь и сейчас. Возможно, эта привычка появилась из-за глубинного страха навсегда запутаться в неприятных ощущениях, из которых не будет выхода. Но приятная новость в том, что если вы научитесь стойко переносить дискомфорт, боль станет не настолько ужасной, как вы себе представляете. Более того, она сделает ощущение радости гораздо более приятным. Чтобы отправиться в путешествие, понаблюдайте и осознайте пять основных привычек типа седьмого. Потребность во множестве вариантов. Возможно, вы замечали, что вам нужно иметь в запасе несколько вариантов или направлений деятельности. Вам важно понимать, что вы можете свободно переходить от одного варианта к другому, если первый не сработает. Вы обращали внимание, что если обстоятельства становятся для вас некомфортными или неоптимальными, вы справляетесь с ситуацией, переключаясь на запасной вариант в последнюю минуту. Скорее всего, вы не переносите ощущения каких-то ограничений в жизни, вероятно, из страха, который вы не признаёте. Вы склонны очаровывать тех, кто готов как-то ограничить вашу свободу, тем самым обезоруживая их. Внимание на удовольствиях. Вы хотите утопать в удовольствиях и ставите на первое место занятия, которые могут сделать вас счастливыми. Иногда за ними следуют негативные последствия, которых вы не осознаёте. Вы посвящаете внимание веселью и приятному времяпрепровождению из страха, что попадёте в ловушку болезненного опыта, которому не будет конца. Не осознавая этого, вы гонитесь за удовольствиями, чтобы замаскировать скрытое желание, связанное со страхом избежать всего, что может принести боль. В жизни вы идеализируете одно и обесцениваете другое, чтобы оправдать выбор и испытывать только удовольствие и не обращать внимания на то, что не приносит радости. Рационализация постоянного позитивного состояния. Вам полезно понаблюдать за тем, как вы внушаете себе обоснование своих действий и мыслей. Вы всегда найдёте уважительную причину для всего, что хотите сделать для себя. Вы автоматически выдаёте убедительные объяснения и доказываете, что ваши приоритеты и погоня за удовольствиями благо. Вы подкрепляете свою философию концентрироваться только на хорошем, отрицая любые доводы в пользу страданий и неприятных ощущений. Эта тенденция подыскивать предлоги, чтобы оправдать свои желания, действия и мысли, лучше всего описывается словом рационализация. Для семёрок это защитный механизм, оправдывающий выбор, который ставит вас, ваше удовольствие, позитивное отношение к жизни и планы выше всего остального. Избегание боли. Спросите себя, не пишете ли вы в сценарии своей жизни вокруг желания быть счастливым? Обратите внимание, не превращаете ли вы автоматически отрицательное в положительное? Вы стараетесь смотреть на вещи оптимистично и замечать в происходящем позитивные моменты. Вы стараетесь сохранять хорошее настроение, вспоминая, что приносит вам удовольствие и помогает защищаться от неприятных ощущений. Возможно, это ваша бессознательная стратегия избегать любых страданий. Понаблюдайте за собой и ответьте на вопрос: тяжело ли вам принять свой страх боли и открыться травмирующим эмоциям? Вам трудно понять, почему необходимость испытывать боль может приносить пользу. Избегая плохого, вы затрагиваете только поверхностный слой жизни и не можете полноценно прочувствовать всю глубину происходящего в настоящий момент. Избегание затруднительных ситуаций. Так же, как вы неосознанно избегаете боли, вы стараетесь уклониться от необходимости иметь дело с затруднительными ситуациями в жизни и отношениях. Все мы вынуждены справляться с проблемами в отношениях, отчего связь с другим человеком углубляется и крепнет. Вам необходимо понаблюдать, не удерживаете ли вы намеренно свои отношения на поверхностном уровне, потому что не хотите связываться с трудностями. Вы пытаетесь затеряться на фоне, если возникает необходимость проработать сложные моменты в общении с другими. Вы становитесь уклончивыми и неоднозначными или игнорируете проблему. Постарайтесь выяснить, свойственно ли вам такое поведение и доставляет ли оно вам проблемы. Если хочешь быть счастливым, будь им. Лев Толстой. Страсть, тип 7. Ненасытность страсть, которая движет людьми, тип 7. В этом проявлении, как центральная эмоциональная мотивация, она подпитывает желание получать удовольствие без ограничений, почувствовать вкус всех мыслимых ощущений и оставаться открытым для бесчисленных новых возможностей. Ненасытность нужно понимать не только как голод до еды и питья, но и как жажду разнообразия. Она мотивирует семёрок пробовать всё, что предлагает жизнь, и избегать любых ограничений, которые обеднят их опыт. Они прикладывают большие усилия, чтобы наверняка обеспечить себе удовольствие из всех возможных источников и удовлетворить сиюминутные желания, в том числе связанные с умом. Обычно у таких людей очень занятой, подвижный и активный ум, который быстро генерирует новые идеи и строит фантазийные планы. Но если они хотят вырасти, то должны умерить излишнюю потребность в развлечениях для ума. Осознавая все недостатки ненасытности, семёрки замедляются и глубже погружаются в получаемый в данный момент опыт. Семёрки рискуют не заметить чего-то по-настоящему важного. Например, иногда они решают испытывать что-то новое и ради этого жертвуют многообещающими результатами, которых могли бы достичь в предыдущем занятии, возможно, менее захватывающим. Им интереснее получить сразу несколько принципиально разных опытов работы, чем сосредоточиться на одной профессии. Когда у Семерок что-то хорошо получается, у них сразу появляется острая потребность заняться чем-то ещё, чтобы не стало скучно. Им тяжело заниматься только одним делом, они не угомоняются, пока не получат доступ к широкому диапазону возможностей. Если вы отождествляете себя с типом 7, вы должны более осознанно относиться к типичным проявлениям ненасытности, чтобы продвинуться на пути к пробуждению. Стремление не упустить ни одной возможности и удобного случая. Увлечение сразу несколькими интересными занятиями одновременно, многозадачность или перескакивание с одной деятельности на другую. склонность представлять всё в позитивном свете и превращать отрицательное в положительное, избегание всего, что кажется скучным или плохим, желание отвлекаться на всё, что кажется новым, интересным или захватывающим. Синдром блестящего объекта. Разговор сразу на несколько тем одновременно и умение быстро переходить от одной мысли к другой. Ощущение себя поражённым, восхищённым, трепещущим, полным энергии и возбуждённым. Острая потребность испытать удовольствие, отправиться в приключение или немедленно переключиться на что-то приятное и весёлое. Создание ментальных связей и ассоциаций между разрозненными объектами, нестандартное мышление. Потеря концентрации на том, что происходит здесь и сейчас из-за фантазий о планах на будущее. Склонность не завершать начатое. Любопытство подобно чревоугодию. Увидеть всё равно, что полакомиться. Виктор Гюго. Используем крылья типа 7 как возможности для роста. К типу 7 на круге и неограмме примыкают ещё два: 6 и 8. лагаясь на способность шестёрки видеть несовершенства и перенимая умение восьмёрки совершать смелые действия, люди типа седьмого могут выйти за рамки привычных шаблонов, таких как рассеянное внимание и чрезмерная оптимистичность. Во-первых, вам необходимо перенять склонность типа шестого обращать внимание на потенциальные риски, которые может повлечь невыполнение планов и проектов, и научиться дважды проверять все детали. Установите связь со своими страхами и тревогами, которые помогут вам наверняка определить, что вы всё сделали правильно. Подумайте, как вы поддерживаете отношения на поверхностном уровне, и приумножьте свой вклад в них через искреннее желание быть ответственным и верным. Смело вступайте в трудные разговоры, которые давно назрели, и возьмите на себя обязательство разобраться со всеми проблемами, которых избегали. Возьмите под свою ответственность решение сложных ситуаций. Интегрируйте способность Восьмёрки принимать чёткие решения о своих приоритетах. Откажитесь от участия в деятельности, которая не привносит подлинного смысла в вашу жизнь и не способствует достижению целей. Сосредоточьтесь на сложных и интересных задачах и не распыляйтесь на захватывающие возможности открыть что-то новое. Делайте шаги для решения проблем напрямую, даже если это трудно. Будьте практичнее и завершайте все дела, которые нужно довести до конца. Воплощайте в реальность одну-две отличные идеи, вместо того, чтобы генерировать сотни новых. Выполняйте в первую очередь самые важные дела, а не те, что вам больше нравятся. Будьте искренни, прямолинейны, решительны и убедительны во время беседы. Берите на себя ответственность и двигайтесь вперёд, не отвлекаясь на постороннее. Никто не избежит боли, страха и страдания. Эрик Гритенс, американский политик. Лицом к лицу с тенью. Вторая часть пути к обновлению для семёрок связана с признанием, принятием и присвоением тенденции избегать плохого, постоянно сосредотачиваясь на хорошем. Через знание о том, что истинное наслаждение возможно только при открытости к боли, семёрки начинают расти и осознавать, что бессознательные тенденции сосредотачиваться только на позитивном, которое виделось как положительное качество, скорее вредны. Не признавая это, люди типа 7 теряются в попытках избегать трудностей. Для пробуждения им придётся отследить и осознать желание убежать от страданий. Когда тип 7 игнорирует негативные входящие данные и некомфортные эмоции, он теряет способность глубокого взаимодействия со сложными чувствами и ситуациями. Тогда он упускает возможность получить всё богатство тяжёлого опыта и застревает на поверхностном уровне существования. Происходящее в настоящем больше не удовлетворяет его идеализированным ожиданиям, он разочаровывается и впадает в депрессию. На этом отрезке пути Семёркам необходимо развить в себе способность открыто смотреть в лицо трудностям и находить более зрелые решения для проблем, которые они обычно обходили стороной. Им этот шаг даётся не просто, потому что вынуждает посмотреть в глаза страху страдания и начать жить со всей полнотой и мужеством. Знакомство с тенью. Тип 7. Если вы узнали в себе этот тип, вы можете предпринять ряд действий, чтобы вытащить на поверхность, осознать и победить ключевые бессознательные паттерны, слепые пятна и болевые точки. Изучите свои страстные желания и подумайте, что их запускает. Все хотят испытывать удовольствие, но зависимость от приятных ощущений может активировать аддиктивное поведение, в основе которого лежат неосознанный страх или печаль. Понаблюдайте, как ваши увлекательные истории и другие формы интеллектуального обольщения помогают вам рационализировать проблемы, устранить дискомфорт или удержать свободу. Посмотрите, как ваше умение очаровывать и обезоруживать людей, с которыми у вас происходит конфликт, иногда вам на руку, а иногда усиливает разногласия в долгосрочном плане. Победирите внутреннего пессимиста. Хотя вы производите впечатление оптимиста, вам нужно изучить и принять другую часть своей индивидуальности. Она убеждена, что если вы перестанете преследовать позитив, видеть только хорошее, вы навсегда попадёте в ловушку плохих ощущений. Подумайте, возможно, ваша убеждённость в том, что боль никогда не уйдёт, если вы позволите себе её почувствовать, на самом деле ограничивает вас, а вы этого не замечаете. Спросите себя, когда вы теряете к чему-то интерес, качество вашей работы тоже снижается. Признайтесь себе, что ваши попытки держать наготове несколько запасных вариантов до последней минуты расстраивают окружающих. Вы подводите их, когда резко отказываетесь от своих обязательств и обещаний. Поймите, что жажда сиюминутных удовольствий исходит из тревожности, связанной с болью или ограничениями. Изучите свою тенденцию уделять основное внимание своим желаниям и потребностям. Подумайте, как это приводит к потере эмпатии и поддержки окружающих. Из боли рождается мудрость, из страха мужество, из страдания сила. Если мы обладаем добродетелью, жизнью стойкости. Эрик Гритенс, американский политик. Слепые пятна, тип 7. Люди типа 7 не хотят исследовать свои слепые зоны, потому что обычно избегают взаимодействия с переживаниями, связанными с болезненными эмоциями или чем-то негативным. Основная стратегия выживания заставляет их непроизвольно находить пути отступления, когда дело доходит до неприятных ощущений. Но им важно осознать все чувства, например, неуверенность или беспокойство, которые они могут регулярно испытывать под тонким внешним слоем счастья. Семёрки, склонные сопротивляться необходимости смотреть на то, что вызывает страх или печаль, они сосредотачиваются на позитивных возможностях и видят всё в положительном свете. Они могут скрывать это избегание и внутреннюю тревогу, которая его подпитывает, за беззаботным образом уверенного в себе человека. Кроме того, их ненасытность способна вызвать жажду получать только приятные эмоции, из-за чего они неосознанно блокируют свой рост. Но если вы отождествляете себя с этим типом, для вас есть и хорошие новости. Если вы готовы взглянуть на свои слепые пятна и почувствовать любую боль, вам будет легче справиться с глубокими чувствами, руководствуясь новым зрелым подходом. Семёрка напоминает архетип вечного ребёнка и по-разному сопротивляется взрослению. Итак, если вы относитесь к этому типу, вам нужно помнить, что уверенность и стойкость перед лицом боли всегда окупаются большим вознаграждением. Вы не утратите способность веселиться и наслаждаться жизнью, как того опасаетесь. Любая боль, которую вы сознательно решите впустить в свою жизнь, пройдёт, но после того, как даст вам информацию, которой она должна поделиться с вами, Если вы ассоциируете себя с типом 7, вам необходимо вынести на поверхность некоторые бессознательные привычки и шаблоны, чтобы побороть их и осознанно продолжать движение по своему пути. Избегание проблем. Вы отвлекаетесь на что-то другое, если сталкиваетесь с трудностями. Когда вы признаёте существование проблемы, то убегаете, отвлекаетесь или находите способ решить всё быстро. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Каждый день выделяйте время на проработку проблемных вопросов, независимо от ощущений. Убедитесь, что вы выполняете всё необходимое. Завершив, сделайте что-нибудь приятное, чтобы эго позволило вам повторить этот цикл. Попросите психотерапевта или близкого друга, с которым у вас доверительные отношения, обсудить вместе то, как вы стараетесь отвлекать себя от проблем всю жизнь. Вы сопротивляетесь тому, чтобы быть полностью откровенным, ищете оправданий или пытаетесь замазать глаза? Понаблюдайте за тем, как вы отвлекаете себя от чего-то трудного или искушного, и спросите себя: "Почему вы так поступаете? Что страшного произойдёт, если вы просто разберётесь с этим?" Какую пользу вы получите, если решите вопрос немедленно? Какие приятные ощущения вызовет решение проблемы? Осознайте мысли и чувства, которые убеждают вас, что ваши проблемы гораздо хуже, чем они есть на самом деле. Или вы настаиваете на том, что у вас нет проблем? Признайтесь, что вам нужна помощь в решении некоторых сложных вопросов. Попросите близких научить вас справляться с ними. Глубоко поразмыслите над эмоциями, которых вы избегаете, когда отказываетесь разбираться с трудными ситуациями. Уклонение от ответственности. Вы рационализируете избегание проблем как способ уклониться от ответственности. Вы создаёте ложную версию фактов, чтобы прикрыть свои вероятные недостатки. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Признайте свои скрытые мотивы, исходя из которых вы минимизируете ответственность за происходящее и говорите: "Всё не так плохо". Осознайте, как вы пытаетесь защитить свою положительную версию, когда уклоняетесь от обязательств. Спросите себя: "Не скрывается ли за этим неосознанный страх провала?" Признайтесь, что вам тяжело принять взрослые обязательства, потому что они кажутся скучными и ограничивающими. Возможно, вы чаще страдаете от синдрома Питера Пэна и играете роль вечного ребёнка. Осознайте желание разделить ответственность с другими в большей степени, чем это оправдано. Попросите других подсказать вам, когда вы рационализируете желание уклониться от ответственности. Стойко перенесите ощущения, которые возникают в момент столкновения с правдой. Признайтесь себе и человеку, которому доверяете, что вы от природы склонны бежать от ответственности за всё, что плохо получается. Когда вы приучите себя к ответственности, понаблюдайте, какие приятные ощущения вызывает этот подход. Пренебрежение болью и негативной информацией. Вы сосредотачиваетесь только на хорошем, чтобы избежать неприятных ощущений. Вы увлекаетесь только тем, что приносит удовольствие, не осознавая, что от чего-то бежите. Вы непроизвольно превращаете плохое в хорошее. Вы иногда не замечаете отрицательные аспекты ситуации. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Обратите внимание, как вам тяжело замечать нечто негативное и тем более обсуждать это. Что мешает вам принять неприятную правду? Осознайте, как сосредоточенность только на приятных ощущениях защищает вас от проживания болезненных эмоций. Глубоко поразмыслите над причинами, по которым вы отвлекаете себя от любых тяжёлых переживаний. Вспомните ситуацию из жизни, которая ухудшилась из-за вашего нежелания признать свой страх, тревогу, печаль или боль. Поймите, что ваша нелюбовь ко всему, что кажется вам скучным или некомфортным, служит поводом для избегания негативных эмоций. Понаблюдайте за своей склонностью подмечать во всём только хорошее. Подумайте, не делаете ли вы это ещё активнее на фоне негативных событий. Изучите свою склонность концентрироваться на том, как улучшить происходящее, напрямую не взаимодействуя с тем, что идёт не так. Признайте, что вам трудно, когда ситуация не складывается так, как вы хотите, и позвольте себе осознанно почувствовать разочарование. Рационализировать значит позволять уму находить уважительные причины для того, что душе кажется непозволительным. Брюс Браун, тренер, писатель. Боль. Тип 7. Психологии и спиритические учения говорят одно и то же. Если мы ищем в жизни только удовольствие, то в результате получаем неудовлетворённость или нечто похуже. Взаимодействие с болью часто помогает чувствовать больше радости, ведь боль и наслаждение две стороны одной медали. Избегая негативных эмоций, мы лишаем себя и позитивных ощущений. Каждому из нас необходимо встретить боль с открытой душой, чтобы обрести целостность. Эмоции отражают важные аспекты нашей индивидуальности и дают информацию о том, что для нас истинно. Когда семёрка решает встретить свою боль, она делает огромный шаг к эмоциональной стабильности, умиротворению и истинному ощущению счастья, которое раньше заменяло ей невротическое поверхностное состояние. Представители этого типа должны признать две свои ключевые потребности: просить о поддержке и тратить надлежащее время с уверенностью в том, что боль не будет длиться вечно. Если вы ассоциируете себя с этим типом, не забывайте, что всем знакомо чувство боли. Когда вы позволяете себе её ощутить, вам становится легче от того, что вы учитесь переносить её. Чтобы ускорить процесс исцеления и роста, не спеша учитесь проживать следующие болезненные ощущения. Скрытая тревога о возможном негативном эмоциональном опыте, погрузившись в который вы уже не сможете избежать. Вам прекрасно удаётся уклоняться от реальности. Вы как никто умеете переводить внимание с дискомфорта и негативных эмоций на приятное ощущение. Но если вы посмотрите в глаза этому страху, все другие разновидности болезненных переживаний покажутся вам более простыми и менее пугающими. Страх оказаться в неволе. Вам полезно признать потребность контролировать свою свободу и с неприязнью относиться к ситуациям, когда вам говорят, что нужно делать. Вам не хочется, чтобы ваше полное право поступать так, как вам хочется, как-то ограничивали. Понаблюдайте за страхом оказаться в неволе из-за вашими методами сохранения свободы. Страх негативного опыта. Вы не обладаете достаточным уровнем эмпатии, потому что стараетесь избегать боли, вы также склонны к самореференции. Обращайте больше внимания на свои внутренние переживания, чем на чувства других. Если окружающие пытаются поделиться с вами болью или печалью, вы можете посоветовать им видеть во всём только хорошее, поскольку вам тяжело терпеть присутствие боли. Однако, открываясь своим тяжёлым эмоциям, вы учитесь налаживать полноценный контакт с окружающими. Боль и ваш страх не справятся с ней. Вы должны открыться боли, иначе рискуете стать зависимыми от способов её избегания. Употребление запрещённых веществ, слишком усердной работы или поиска убежища в поверхностных отвлекающих факторах. Переосмыслите боль как часть природной полноты жизни. Когда вы осознаёте её, то открываетесь для чудесных переживаний, которые возникают только если вы приветствуете боль. Вы становитесь ближе к окружающим, погружаетесь в неизвестность, чтобы испытать новое. и полностью присутствуете в моменте. Печаль от того, что вы не можете позволить себе испытывать естественные эмоции, становящиеся частью нашей жизни. Но в какой-то момент эти чувства вероятно проявятся, иногда как грусть от того, что раньше вы не могли испытывать эмоции и боль. Если это произойдёт, позвольте себе почувствовать это состояние, даже если оно кажется пугающим. Пригласите друга или психотерапевта для поддержки. Пусть он напомнит вам, что боль печали не вечна. Побудьте немного со своей печалью, чтобы увидеть, чему она может научить вас. Впустите страдание, чтобы оно могло вас покинуть. Суфийская мудрость. Потипы. Тип 7. Когда вы определите подтипы типа 7, вам станет проще прицеливаться к своим слепым пятнам, бессознательным тенденциям, скрытой боли и бороться с ними. Шаблоны и склонности подтипов варьируют в зависимости от вашего доминантного инстинкта выживания самосохранение, подтип 7. Прагматично успешно создаёт союзы И его представители организуют семейную сеть, с помощью которой удовлетворяют свои потребности. Они, как правило, бдительны и открыты для возможности получить удовольствие и заключить выгодную сделку. Они жизнерадостные, разговорчивы и гедонистичны. Представители этого подтипа больше прочих ориентированы на себя, и у них, как правило, слабее всего развита эмпатия. Социальный подтип 7. Заботиться об окружающих и бескорыстно жертвовать собой ради других. Как правило, хочет быть осторожным, чтобы не использовать удобные возможности в своих интересах. Ненасытность людей этого подтипа направлена на желание быть хорошими и чистыми, поэтому они часто сосредоточены на выполнении какой-то работы ради уменьшения страданий в мире. Их привлекают профессии, которые позволяют облегчить боль. Они обращают внимание на коллектив и склонны придерживаться утопического видения мира. Они выражают энтузиазм и верят в лучшее будущее. Сексуальный, интимный, подтип 7. Идеалистичен и мечтает о лучшем мире. У него могут возникнуть проблемы в общении с реальностью, поскольку он скорее живёт своим воображением и мечтает о том, как всё должно было бы сложиться. Люди этого типа, как правило, очень счастливы и из чрезмерным энтузиазмом видят мир лучше, чем он есть на самом деле. Они склонны к фантазиям и некоторой наивности, воспринимая мир через розовые очки, увлекаются идеями и людьми. Они могут казаться легковерными и восприимчивыми к чужим мнениям, интересам и энергии. Тип неподтипов. Тип 7. Вы сможете эффективнее бороться с тенью, если познакомитесь поближе с конкретными характеристиками тёмной стороны своего подтипа. Далее изложены некоторые аспекты тени для каждого. Поскольку свойственное всем подтипам поведение по большей части непроизвольно, вам будет очень сложно обнаружить в себе эти характеристики. Самосохранение. Подтип 7. Тень. Если вы узнали себя в этом подтипе, вам нужно понаблюдать за собой и понять: занимаете ли вы оппортунистическую позицию и используете ли иногда людей в своих интересах? Возможно, вы склонны пользоваться людьми ради собственного блага или игнорировать их потребности и чувства. Поскольку вы, как правило, ссылаетесь на себя и заинтересованы только в себе, то можете неоправданно поставить себя выше других, что очень эгоистично. Большую часть времени вы цените свой ум выше, чем сердце, и не спешите взаимодействовать с эмоциями, но вы очень чувствительны к эмоциям других. Для развития вам нужно осознать, как часто вы действуете, исходя из собственных интересов. Социальный, по типу 7, тень Если это ваш подтип, вы позиционируете себя как хороший, скромный и самоотверженный человек. Но за этим фасадом может скрываться бессознательный комплекс превосходства, который заставляет вас чувствовать себя лучше и бескорыстнее других. Вы посвящаете себя инициативам, которые снимают боль других, но на самом деле удовлетворяете потребность избежать неосознанной боли, доказывая всем свою доброту. Вы нарочито помогаете другим, но не всегда альтруистичны. Ваши действия могут быть мотивированы нетерпимостью к боли и потребностью быть хорошим, или чтобы вас считали хорошим, а не эгоистичным или зацикленным на себе. Вам нужно научиться меньше ресурсов тратить на помощь другим, удовлетворять свои потребности и желания и идти против собственного запрета на эгоизм. Сексуальный, интимный, подтип 7, тень. Если вы пришли к выводу, что этот подтип вам подходит, ваш идеализм, энтузиазм и оптимизм приводит к разрыву с реальностью, хотя вы этого не замечаете. Вы слепы к тому, что не приносит пользу вам и другим. Ваш творческий потенциал может сопровождаться склонностью фантазировать, что приводит к слишком позитивному взгляду на жизнь. Вы проявляете наибольшую нетерпимость к боли и негативной входящей информации. Ваша ненасытная потребность во всём видеть хорошее может означать, что другим легко на вас повлиять. Возможно, вы склонны избегать общения с реальностью такими способами, которые наносят реальный вред. Самое болезненное это потерять себя в процессе слишком сильной любви к кому-то и забыть, что ты тоже особенный. Эрнест Хемингуэй. Парадокс. Тип 7. Аредок типа 7-го в противоположности между страстью ненасытности и добродетелью воздержанности. Воздержанность способность сердца испытывать удовлетворение, сосредоточившись на чём-то одном. Люди этого типа должны осознать, что они упустили из-за ненасытной привязанности к удовольствиям и разнообразию. Это позволит им лучше понять центральный элемент своей страсти. склонность порхать по поверхности и избегать глубокого погружения в жизненный опыт. Всё больше узнавая о проявлениях ненасытности, они учатся говорить нет слабым приоритетам и сосредотачиваться на одном деле. Семёрки развивают в себе способность быть здесь и сейчас и сохранять спокойствие. Если вы отождествляете себя с этим типом, Вот несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы лучше осознать свою ненасытность и перейти на высший уровень воздержанности. Понаблюдайте, когда вы начинаете беспокоиться и хотите прервать занятие, которое считаете скучным. Сделайте несколько осознанных вдохов и выдохов, почувствуйте своё тело и успокойте сердце. Если вы останетесь в моменте, ваш опыт будет нейтральным, а не скучным. Когда вы приходите в восторг от чего-то удивительного, постарайтесь уравновесить энтузиазм спокойствием. Выясните, что первично: возбуждение или ненасытность. Определите действия, которые помогут сосредоточиться. Чаще выполняйте их и реже занимайтесь тем, что вас отвлекает. Перестаньте слишком возбуждать себя движением, звуком, воображением и другими переживаниями, которые заставляют ускоряться и рассеивают внимание. Для вас меньше значит больше. Приложите осознанные усилия, чтобы вспомнить тяжёлые моменты из вашей жизни. Побудьте с этими воспоминаниями подольше, не убеждайте себя, что они были проще, чем на самом деле. Перечислите все действия и планы, которые пока не завершены. Решитесь выполнить один из пунктов сегодня или на следующей неделе. Применение стрелок типа 7 для роста и развития. С типом 7 посредством внутренних стрелок на круге и неограмме соединяются ещё два: пятый и первый. Намеренно воплощайте в себе способность пятёрки уходить в себя. оставаться в себе и глубоко погружаться в одно действие. Затем адаптируйте умение 1 оставаться стабильными и дисциплинированными, и тогда вы сможете осуществить два радикальных сдвига в сознании. Они помогут вам справиться с привычкой концентрироваться на генерации идей, многозадачности, планировании на будущее и просчитывании возможностей. Во-первых, позаимствуйте практику типа 5 уделять больше внимания тому, что происходит внутри. Сбалансируйте свою склонность к инновациям со сосредоточившись на глубоком изучении какой-то темы. Не поддавайтесь желанию гнаться за восхитительным во внешнем мире. Уделяйте больше внимания внутренним процессам. Практикуйте пребывание в себе, погружайтесь в тишину и спокойствие. Научитесь получать удовольствие, концентрируясь на одной конкретной задаче за раз. Выберите для себя одну специализацию. Не нужно, чтобы о вас говорили: "За всё берётся, да не всё удаётся". Будьте последовательнее, вдумчивее и объективнее в том, чем вы занимаетесь. Поработайте над тем, чтобы интегрировать умение типа первого заземляться в теле здесь и сейчас. Наслаждайтесь новой способностью сосредотачиваться на одной приоритетной задаче. Будьте более целенаправленными и избирательными в части необходимых действий, не увлекайтесь минутными порывами. Сосредоточьтесь на меньшем числе проектов и доведите их до конца. Развивайте способность концентрироваться и нести ответственность. Сосредоточьтесь на своевременном выполнении работы и добивайтесь высшего качества. Учитесь быть более практичными и ориентированными на процесс, когда дело доходит до реализации ваших идей. Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Суфийская мудрость. Принимаем высшую сторону. На третьем этапе путешествия, в сумерки, вспоминают о мире и красоте пребывания в настоящем. Они видят, что дарит им жизнь Люди типа 7 учатся быть готовыми к тому, что нужно испытать прямо сейчас. Они принимают происходящее, не оценивая его как хорошее или плохое, перестают сопротивляться природной мудрости жизни и не навязывают никому планы, чтобы защитить свою свободу. Когда семёрки путём упорной работы достигают этой ступени, они видят, что жизнь волшебным образом дарит им самые удобные возможности для развития, включая проблемы. Выйдя из зомби-режима, люди типа седьмого рассматривают затруднительные ситуации как возможности для обучения, так они приходят к полноценной радости и удовлетворению, которые иногда даются с трудом. Когда семёрки просыпаются и начинают вспоминать, кто они на самом деле, они снижают привычный быстрый темп и начинают двигаться по жизни медленнее. Они перестают строить так много планов и уже не чувствуют необходимости уходить мыслями в будущее. Люди типа 7 учатся меньше радоваться тому, что раньше считали фантастическим, и меньше расстраиваться из-за того, что казалось им ужасным. Они по-прежнему демонстрируют творческий подход и инновационное мышление, которые им присущи, но уже не мечутся от одного к другому. Им не нужно очаровывать людей, чтобы избежать ограничений. Они мудро принимают мир таким, каков он есть, и чувствуют себя более нейтральными и стабильными по отношению к настоящему моменту. Семёрки уже не ограничивают себя страхом заскучать и знают, что могут находить удовольствие в каждом моменте, даже если ничего особенно увлекательного не происходит. На этом этапе путешествия семёрки уже способны мирно существовать в состоянии спокойной, сосредоточенной, расслабленной радости. К своему удивлению, они обнаруживают, что находятся в контакте не только со своим умиротворённым умом, но и с сердцем и чувствами, которых им уже не нужно бояться. Они находят удовлетворение в состоянии эмоциональной и физической стабильности. Семёрки могут витать в облаках, мечтать и фантазировать, но при этом твёрдо стоять на земле и настраиваются на реальность. В результате им легче воплощать свои идеи в жизнь. Если вы ассоциируете себя с типом 7, попробуйте, находясь на высшей стороне личности, выполнить несколько действий, которые раньше вам были недоступны и над которыми вам нужно продолжать работу. Сосредоточьтесь на одном приоритете, который станет главным, и будьте от этого счастливы. Уделяйте меньше внимания тому, чего вам не хватает, и больше цените события настоящего. Отпустите непостоянный обезьяний ум. Ищите тиу равновешенность и расслабление. Завершайте проекты и высоко цените преимущества реализации. Меньше стремитесь получить все возможности и удовольствия в жизни. Наслаждайтесь одним опытом за раз во всей полноте и до конца. Улучшите отношения, проявляя больше сочувствия к другим. Приветствуйте все свои эмоции без страха и помните, что они пройдут. Проживите их до конца. Вы способны испытать их и пойти дальше. Уравнивайте хорошее с плохим и признайте, что им обоим есть чему вас научить. Жизнь это то, что происходит с нами, пока мы строим другие планы. Алин Сондерс, американский писатель, журналист. Добродетель тип 7. Воздержанность добродетель, которая даёт противоядие от ненасытности типа 7. Она дарит сердцу возможность испытывать глубокое удовлетворение от выполнения одной важной задачи за раз. Воздержанность помогает типу 7 ценить опыт настоящего до конца. В этом контексте добродетель уменьшить избыточное движение и приблизиться к неподвижности. Воздержанный тип 7 более предан вещам и людям и отвергает свою излишнюю потребность в умственной стимуляции и отвлечениях. Семёрки чувствуют себя серьёзными и не всегда счастливыми, но всё же достаточно счастливыми. Воздержанность предлагает этому типу чёткую цель, которую можно достичь после осознанного наблюдения за ненасытностью и рождёнными ею привычками. Если вы семёрка, вы можете сделать ещё несколько шагов к полной реализации своей добродетели воздержанности. Сохраняйте сосредоточенность на одном деле. Займитесь медитативной практикой. Откройте сердце любым эмоциям. Если вас застигнет страдание, проживите его и не убегайте. Крепко укоренитесь в своём теле и уменьшите тревожную активность. Смотрите на всё с точки зрения зрелости. Помните, что разумно отложить удовлетворение сиюминутных потребностей ради возможности сделать действительно значимый вклад. Ориентируйтесь на полноценную и правдивую жизнь. Перестаньте гнаться только за удовольствиями. Отпустите принцип наслаждения и займитесь тем, что в перспективе принесёт истинное удовольствие. Откажитесь от своих желаний ради более реальных, актуальных и долговременных потребностей. Действуйте из чувства долга, эмоциональной стабильности и уверенности в себе, не позвольте импульсам и фантазиям сбить вас с толку. Концентрация и простота. Достигнув их, вы сможете свернуть горы. Стив Джобс. Пробуждаемся от состояния зомби. Для людей типа 7, секрет постижения истинного я в том, чтобы оставаться в контакте с реальностью. Она не должна быть связана с их желаниями и фантазиями. В мире, где много проблем и боли, избавиться от грёз трудно. Эго твердит, что нам будет лучше, если мы попытаемся видеть происходящее более позитивным, чем оно есть на самом деле. Но когда семёрка открыто работает со своими слепыми пятнами и прорабатывает боль, она может подняться над импульсивной потребностью избегать дискомфорта и ограничений любого рода. Тип 7 начинает жить исходя из самопознания и самоуважения, которых он достигает за счёт объективного взгляда на себя и свои чувства. Когда этот тип получает больше удовлетворения реального опыта и перестаёт жить в воображаемой жизни и своими мечтами, он ощущает жизнь полнее. Семёрки испытывают удивительное чувство фундаментальной целостности, избавившись от поверхностного легкомыслия. Они живут здесь и сейчас и не теряются в мыслях, мечтах, увлечениях и фантазиях. Поначалу им трудно дойти до этого. Иногда им страшно, что жизнь означает вечную боль. Но когда тип 7 действительно посвящает себя внутренней работе, он понимает, что дело того стоит, и он достоин таких усилий. Семёрки получают неожиданные бонусы, например, уравновешенность, присутствие в моменте и другие виды удовольствий. Они воссоединяются с сердцем и душой, их наградой становится истинная радость и глубочайшее удовольствие. Они испытывают все грани полноценного присутствия здесь и сейчас и ценят самое захватывающее приключение находиться в реальности и принимать жизнь такой, какая она есть. Когда тип 7 пробуждается от состояния счастливого зомби, он испытывает такое состояние бытия, которое никогда не считал возможным. Симёрки становятся заземлёнными, стабильными и способными к интенсивной концентрации. Они могут получать удовольствие от одного занятия за раз, сохраняя сосредоточенность и увлечённость до конца. Когда люди типа 7 становятся более серьёзными и ответственными, они чувствуют себя лучше и, к большому удивлению, получают полное удовлетворение от всего, что с ними происходит. Когда они учатся отличать легковесное счастье от истинной радости, они находят удовлетворение и в радости, и в боли, и во всём, что приносит им жизнь.